Глава 31. Боже, Тимур! Кто-то отдирает меня от пола. Поднимаю глаза. Виктор. Ну кто же еще? Светло. День настал. Без них. Первый день ада. Виктор, не лезь. Не трогай меня. Ты с ума сошел. Посмотри на свои руки. Опускаю взгляд на руки. На пол. Я лежу в луже крови. И мне хорошо. Мне заебись, как прекрасно. Это ерунда. Само пройдет. Нет, не пройдет. Вставай, Тимур, мать твою, вставай! Отвали. Это приказ, понял? Оставь меня в покое. Виктор все же отпускает меня. За голову хватается, чертыхаясь. А я усмехаюсь. Что, не нравится тебе такой начальник? Да, не нравится. Было лучше, когда ты добреньким притворялся. Для нее. Все это было для нее. Из груди какой-то хрип вырывается, и я морщусь, ощущая адскую боль в руках. Я не могу ими даже пошевелить. Не то, что сжать кулаки. Тимур. Виктор жалостливо смотрит на меня, как на пса. Вот только мне не жалость нужна его. Мне нужны они. Где они? Тела достали? Да, но там пепел один только. Сгорели все сразу. Господи, один лишь пепел. Пепел! Значит, возьми этот пепел, сюда принеси. Я похоронить хочу. Семье водителя денег дай. Хорошо, как скажешь. Виктор смотрит на меня недовольно и уходит. А я поднимаюсь на ноги. Сдираю нахрен эти повязки с рук. Они уже заколебали меня. Меня все достало. Я просто не могу уже эту боль выносить. Днем кто-то дает мне таблетки, Маргарита заставляет жрать, а я не могу. Я их выгоняю. Боль внешняя сильная, но внутри боль такая, что, кажется, миллион ножей в грудь воткнули и прокрутили. Я доживаю до ночи, не шевелюсь. Мне кажется, вот сейчас дверь распахнется, и все будет как прежде. Как тогда, когда я носил с ней маску, Ася прилетит в комнату и позовет меня слушать ее очередную песенку. Она любила играть мне, а я, как пес, сидел и слушал, всегда, мою талантливую девочку. Я сижу на полу и на дверь смотрю, а она не открывается. Аси нет. Нет ее больше. Нет. Я ничего не чувствовал до нее: Ни страха, ни боли, ни сожаления. А теперь, находясь один в комнате темной ночью, я вздыхаю Без неё. Ночью в доме тишина. Я у стены сижу, слыша собственное громкое дыхание. По щекам катятся слезы. Я не ревел на взрыв с момента гибели родителей. Я после того вообще ни хера не ощущал. «Видишь, это ты! Ты сделала со мной! Лучше бы ты убила меня, чем так ушла! Невиновной, с детьми! Лучше бы я, а не ты, слышишь? Я заслужил уже миллион смертей, а ты нет! Ни одну, Ася, ни одну!» Задыхаясь, ору я в пустой угол, где она всегда на полу сидела, не в силах больше молчать. Моя ласковая, моя нежная, моя девочка. Никто не отвечает, и я с ужасом понимаю, что сдохну без прощения. Без ее прощения, которое я так и не попросил нормально. И уже не попрошу у Аси никогда. Я наказывал невинную. Я ломал ее, как сам того хотел. Я ненавидел эту девочку которая ни в чем не была виновата. «Прости меня, Ася. Прости меня. Прости меня!» Не помню, сколько часов я так орал в нашей комнате. Выл волком и валялся на полу. Я умирал без нее, кричал без нее. А она молчала и не отвечала мне. Специально. Ася ушла красиво, оставив меня сдыхать без нее живьем, даже не получив прощения. Наверное, без Виктора я бы сдох в первые же сутки, но он упорно со мной тягался. Врач приходил дважды в день и перематывал мне плечо и руки. Я не мог одеваться сам, я даже ложку не мог держать самостоятельно. Эти раны, они были серьезными, однако и превратиться в овощ мне не хотелось. Пока не похороню их. По-людски, они это заслужили. Я думал, что на похоронах мне станет лучше, но нихуя подобного. Было три гроба, точнее, коробки с пеплом. Фотография только Аси. Детей фото не делали, потому что их просто не было. Однако и этого было достаточно, чтобы я сорвался. Я упал на колени, когда небольшую коробку с пеплом мотылька засыпали землей. Мне было похуй на то, что мои люди увидят, как я плачу. Нет, даже не так. Как я реву по ней, как чертов сбитый пес содрогаясь в рыданиях и проклиная себя за то, что сделал с нею. С моей девочкой, с той, которую даже по имени сразу не называл. Не мог. Я думал, что Ася мой враг, тогда как на самом деле я был ее врагом. И это она меня должна была убить по совести. Яму зарыли быстро, положили большие венки. Ее родителям приемным я не сообщал. Зачем? Ведь я и так уже у них дочь забрал. Сломал. В итоге она умерла из-за меня. Проклены ее приемной матери не сделали бы мне больнее, потому что, блядь, больнее уже было некуда. Я заставил себя подняться и взял букет белых ливий. Мягких, нежных, как и она была. Мотылек мой чистый. Я думал сначала, что Ася черных колючих роз заслуживает. Но я ошибся. Ася была лилий достойна. Она была достойна их больше, чем кто-либо в этой жизни. Рядом были могилы детей, тех, которые даже жизни еще не видели, наших сосей детей. Хотя я даже не знаю, приняла бы она Эмира. Ася так тосковала по дочери и, наконец, ее обрела, чтобы снова потерять, чтобы я потерял их всех сразу. Я жил волком всю жизнь, вынашивая месть для той, которая этого не заслуживала. И вот мое наказание теперь: потерять ту которая даже не знала, как сильно я обожаю каждый ее волосок. Я положил букет цветов Аси на могилу, детям положил конфеты и сел в машину к Виктору. Авто быстро сорвалось с места, а я проклинал себя за то, что не уберег девочку, которая сумела полюбить монстра.